13 д е к а б р я 2019 г о д а э л и з а б е т знает, что заслужила уважение суда. Она чувствует теплую волну восхищения, поднимающуюся следом за ней, пока она идет к трибуне. Один из журналистов слегка улыбается ей. Судья Баур э едва заметно кивает, словно заведомо согласен со всем, что она скажет. Давая клятву, она оглядывается. ж е л а я впитать все, что ее окружает. Судачат старушки, сидящие на местах для людей с ограниченными возможностями. У двери стоит Пристав. Элиза б т уже чувствует ностальгию по этому месту. К ностальгии примешивается паника, что скоро дело закончится и она утратит нечто жизненно важное, которое обрела здесь. Вот бы у защиты было больше свидетелей. Просто чтобы можно было задержаться здесь еще на несколько дней. Но тут к ней подходит человек в мантии и парике. Доброе утро, миссис Чемберлен. Элизабет отвечает, и ее голос тверже, чем у этого надутого, заламывающего непомерную цену адвоката. Его работа, как она уже наглядно доказала, гораздо проще, чем он готов признать. Мистер а р м и т е д ж для начала. Я хотел бы попросить вас рассказать, почему, как вы думаете, миссис Коли решила не вакцинировать свою дочь. Элизабет слегка улыбается. Все взгляды направлены на нее, но она все равно чувствует восхитительную легкость и отвечает: Я считаю, что Брайан Коли не вакцинировала свою дочь, потому что она невежественна и запугана. А когда все это переросло, ц и т и р у ю ваши слова, в рискованное безответственное поведение, когда она, зная, что они с дочерью представляют опасность для моей дочери, допускала и даже поощряла очень близкие и частые контакты. Спасибо, миссис Чемберлен. Общий вздох, кажется, проносится по всему залу. Все та же старая песня. Дорогой адвокат, который так долго молчал, их разочаровывает. Элизабет заправляет волосы за ухо и от имени всех присутствующих в ожидании приподнимает бровь, пока адвокат смотрит в свои записи. Он снова обращается к ней: «Я хотел бы задать вам пару вопросов о ваших отношениях с семейным врачом доктором Паркером». Элизабет, в отличие от многих других выступающих впервые свидетелей, сдерживает порыв заговорить до того, как задан вопрос, и адвокат продолжает. Не могли бы вы сказать, что вы думали о нем как о практикующем враче? Почти семь лет он был нашим семейным терапевтом. Мы стали пациентами доктора Паркера уже в конце его карьеры. Он был очень опытным. Я полностью ему доверяла. Адвокат кивает, словно полностью согласен с Элизабет, и спрашивает: «Не могли бы вы пояснить, миссис Чемберлен, что именно вызывало ваше безоговорочное доверие?» Элизабет впервые чувствует какой-то подвох крошечную, но острую иголку, засевшую глубоко в животе. Но ее голос не меняется, когда она отвечает. Доктор Паркер выслушивал своих пациентов, по-настоящему слышал их. Он относился к ним с уважением и, похоже, его действительно заботило наше благополучие. По его собственному признанию, он принадлежал к старой школе, вел записи от руки. И не волновался о выполнении плана и галочках. Он беспокоился о пациентах. Например, я помню, как однажды он позвонил нам домой в выходной день, чтобы узнать, как наш младший сын переносит прописанные им антибиотики. Я всегда чувствовала, что доктор Паркер делал больше, чем от него требовалось. И вся ваша семья, все пять человек, были зарегистрированы как его пациенты вплоть до его ухода на пенсию. Напомню, это случилось пять лет назад, когда вашей дочери было два года, верно? Да, все верно. Адвокат склоняет голову набок, профессиональная привычка, чтобы казалось, будто он и слушает, и в то же время не уверен в правдивости того, что слышит. Я бы хотел напомнить суду, что доктор Паркер, к сожалению, сейчас находится в клинике, у него тяжелая форма деменции, поэтому он не может выступить в качестве свидетеля. Он снова поворачивается к э л и з а б е т и иглы глубоко внутри начинают дергаться и колоть ее. Не могли бы вы рассказать суду, что именно доктор Паркер, ваш опытный и заслуживающий всяческого доверия врач, посоветовал, когда вы говорили о судорогах, случавшихся у вашей дочери в младенчестве? Он сказал, что ее нельзя вакцинировать. Адвокат слегка поворачивается, чтобы. Обратиться непосредственно к судье Бауру и повторить то, что сказала Элизабет. Доктор Паркер сказал, что ее нельзя вакцинировать. Иглы колют все сильнее, они словно стали еще о с т р е е от того, что много лет их загоняли все глубже. Адвокат вновь обращается к Элизабет, и его губы складываются в едва заметную улыбку, когда он говорит: "Но это ведь неправда, миссис Чемберлен, не так ли?" На местах для публики кто-то кашляет. Краем глаза э л и з а б е т видит, как сидящий на скамье Джек напрягся. Он тоже чувствует эти иглы. Доктор Паркер, возможно, и принадлежал, как вы сказали, к старой школе, но он был педантом и оставался после работы, чтобы внести записи в электронную систему Национальной службы здравоохранения. Я получил записи, сделанные им. 13 июля 2013 года. Эти записи касаются вашего визита к нему, когда вы обсуждали вакцинацию вашей дочери. Чтобы освежить вам память, я зачитаю все, что записал доктор Паркер об этой встрече шесть лет назад. Элизабет заставляет себя сохранять непроницаемое выражение лица. Кажется, что все присутствующие От судьи Баура до пожилой женщины на местах для людей с ограниченными возможностями стали теперь единым целым. Они задерживают дыхание, пока адвокат медленно и четко читает. Состоялась долгая откровенная беседа с пациенткой по поводу ее страха вакцинировать дочь из-за фебрильных судорог, вызванных рецидивирующей инфекцией в среднем ухе. Смотри записи выше. Я четко дал понять, что, несмотря на отдельные случаи, когда вакцинация может повысить риск фебрильных судорог у младенцев уже п е р е н ё с ш и х такие судороги, причин для беспокойства нет. Ее дочь может быть вакцинирована без опасных последствий. Она боялась, что после вакцинации у дочери могут повторно начаться судороги. Я успокоил ее, заверив, что это ее выбор. И что благодаря высокому уровню вакцинации очень вероятно, что ее дочь будет защищена коллективным иммунитетом. Порекомендовал пациентке не торопясь все обдумать и если потребуется обратиться ко мне или к другим врачам за дополнительной консультацией. Все замирают. Люди в зале сидят неподвижно. Казалось, они даже не пытаются вдохнуть. Но адвокат не останавливается. Он повторяет отдельные слова, словно хочет, чтобы все присутствующие их поняли. Она боялась. Это ее выбор. Ее дочь могла быть вакцинирована без опасных последствий. Наступает долгая и глубокая тишина. Первыми ее нарушают удивленные возгласы журналистов, за которыми с л е д у е т стрекотание клавиатур. Из публики, осознавшей масштаб произошедшего, раздаются ропоты и вздохи. И кто-то, возможно, Джеральд, кричит: «Какого!» Елизабет дико озирается по сторонам. Все уставились на нее, кроме Джека, закрывшего лицо руками. Он не может смотреть, как адвокат, не получая никаких комментариев от судьи, изумленного не меньше остальных, с довольной улыбкой подходит к Елизабет и спрашивает. Скажите, миссис Чемберлен, вы последовали совету доктора Паркера? Вы консультировались с другими врачами по поводу этого жизненно важного решения? Мысли Элизабет мечутся у нее в голове. Вы консультировались с другими врачами, миссис Чемберлен? Нет, не консультировалась, но я. Однако в том же году вы водили сына к трем разным специалистам. По поводу легкого кожного заболевания, верно? Элизабет хмуро смотрит на него. Обращенные к ней взгляды публики больше не кажутся дружелюбными. Еще один вопрос, миссис Чемберлен. Да. Вы решили не вакцинировать свою дочь, не так ли, миссис Чемберлен? Она чувствует себя голой, р а з о б л а ч ё н н о й и эти глаза, господи, все на нее смотрят. Она и не знала, что взгляды могут быть как голодные рты. Они словно кусают и грызут ее. Прошу, миссис Чемберлен, ответьте на вопрос. Да. Вы решили не вакцинировать дочь по той же самой причине, по которой мои клиенты решили не вакцинировать свою, потому что вы боялись, как боялись и мои клиенты, и вы сделали для своей дочери... исключение. На этот раз никто не слышит ответа Элизабет, потому что все кричат: кто на судью, кто на Элизабет, кто на адвоката, а кто-то переживает маленький личный кризис, пытаясь осознать то, что произошло. Пристав поднимает руки, щ е т н о призывая к тишине. Инстинктивно, как животное с уже перерезанным горлом, которое совершает последнюю щ е т н у ю попытку спастись. Элизабет поворачивается к Джеку и Бет, но Бет смотрит прямо перед собой. Ее лицо застыло от удивления. Рядом с ней б е с ф о р м е н н о й г р у д о й сидит Джек, спрятав лицо в ладонях. Элизабет поворачивается в другую сторону и видит. Она видит Брай. Брай поднялась со своего места, по ее лицу катятся слезы. Она не сводит глаз с Элизабет, но ее взгляд полон нежности. Элизабет понимает, что ей во что бы то ни стало нужно добраться к Брай. Она будет в безопасности только рядом со своей подругой. Но тут пристав говорит, что она и Джек должны пройти в комнату ожидания. Элизабет не двигается. Тогда он берет ее за предплечье и все, что Элизабет может сделать, это выкрикнуть имя Брай. Пока ее уводят.